Глава 4. У проходной общежития для рабочих Джим и Лур остались. Они жили в разных стволах здания. «Я загляну к тебе вечером, помозгуем, что делать дальше», — сказал Эрвиль. «Хорошо», — махнул в ответ Джим и вошел в трубу минилифта, такую узкую, что у полных людей при входе в него возникали трудности. Но простому работяге была по карману только жизнь компакт-хаусов, особенно если он намеревался отложить пару сотен на черный день. Пропахшая перегретым уплотнителем кабина взлетела на 248-й этаж и остановилась так резко, что кэш едва не вышиб головой низкий потолок. Впрочем, это было обычное функционирование лифта, в котором напрочь отсутствовали дорогостоящие демпферы. Оказавшись на своем этаже, Джим едва разошелся в тесном коридоре со знакомым парнем, который потерял работу неделей раньше и теперь пил все дни напролет. «А как дела, кэш-работяга?» – беспричинным голосом спросил знакомый, коснувшись Джима потным животом. «Хреново!» – честно признался тот. «Ну и ладненько!» – знакомый шагнул в лифтовую шахту и унес вниз, словно перегруженная пневмопочта. «Ну и ладненько», – автоматически повторил Джим, дотрагиваясь до дверного проемника магнитной бляшкой. Дверь убралась вверх, и Кэш оказался на пороге своего дома, минимизированного обитаемого пространства в шесть квадратных метров. Одна кровать, при желании раздвигающаяся в полуторную. Столик-тумбочка, он же и бельевой шкаф. Туалет тентового типа с откидывающимся унитазом. Такая же плоская пристенная раковина, умывальник и водоструйное устройство, похожее на элемент писающего мальчика. Не снимая обувь Джим хлопнул рукой по небольшой кнопке, располагающейся возле дверей. На индикаторе загорелась цифра 8. Стало быть, в запасе было около получаса. Кэш сбросил тяжелые ботинки и потрогал крышку пищевого блока. Небольшой умной штукенции, похожей на сливной бачок авторской конструкции. Блок был оснащен современной биодиофузной пушкой и приготовлял почти 300 видов растительной и животной ткани с коэффициентом приближения 92%. Кэш слышал, что небольшое изменение по построительных кодов давало возможность получать разных диковинных живых существ, вроде мышек и вашингтонских тараканов, которые также годились в пищу, но были значительно питательнее. Однако он боялся ноблей, которые выскакивали из таких вот улучшенных пищеблоков. В каждом из десяти миллионов случаев, что было причиной их появления, никто не знал. А эксперты указывали на сбой высокочастотных генераторов и ошибки в программах по строительных кодов. Хотя самих ноблей видели только единицы. Кадры работы этих тварей частенько показывали в вечерних новостях. Обезображенные трупы с выеденными внутренностями демонстрировали чудовищные возможности непонятных существ, возникавших из стандартных пьезобелковых таблеток. Подняв крышку, Джим проверил, как набухает биомасса тунца, разрастается железообразная культура зеландского салата. Ничего похожего на Нобля не было, и Кэш спокойно опустил крышку. Затем бросил взгляд на индикатор ожидания возле двери. Очередь шла быстро и оставалось ждать не более десяти минут. Джим разделся и включил новости. Что происходило в мире, его интересовало мало, но плоский экран с движущимися фигурками создавал впечатление окна. Настоящих окон в компакт-хаусах не было, поскольку это увеличивало расходы на поддержку оптимальной температуры. Наконец пришла его очередь мыться, и душевая кабина звякнула за створками стенного шкафа. Затем они разошлись. Кэш шагнул внутрь пахнущего дезинфекцией отсека. Разразилась мыльная вьюга, и тело Джима забросало белоснежной пеной. Не теряя времени, он стал работать банной щеткой и уложился в три отведенные ему минуты. Полилась вода, а еще через минуту Кэш, привычно стряхнув щетку, вернулся в свое жилище. Вот, теперь он чувствовал себя чистым, а полоскание в заводской душевой было не в счет. За спиной хлопнули створки и кабинка, Поехала дальше, на ходу ополаскивая свои внутренности дезинфекцией. Не успел Джим одеться, как дверь постучали. «Кто там?» – спросил он. «Это я», – ответил женский голос, и Кэш узнал Абигайл. Она случалась, оказывала ему не бескорыстные услуги, но сейчас Джиму от нее ничего не хотелось. «Ты чего пришла?» – спросил он через дверь. «К тебе», – послышался ответ. Кэш призадумался, с одной стороны открывать дверь Абигайла ему не хотелось, а с другой она оставалась ему должна 50 кредитов, как раз за один сеанс. И если они с Эрвелем все же решат сорваться в кинта и эти 50 кредитов так и пропадут, поскольку найти Абигайль по необходимости было невозможно. «Ладно», – сказал джил – «больше для себя, чем для своей гостей», и открыл дверь.